Когда мы ввалились в квартиру, увешанная пакетами с провизией, в сразу же натолкнулись на Алину. Ее гневный взгляд адресовался только Павлу. Меня не удостоило внимания совсем, как если бы я была бесплотным духом. Поэтому ее недовольный выпад целиком пришелся на него. «Вот тебе и удалось мне воссоединить» и сплотить семью. А как все хорошо было в моих мыслях. Заполнить им холодильник, сготовить много вкусного, дружно сесть за стол, выпить бутылочку вина за непринужденной беседой. Да, все пошло как-то не так. А в итоге не получилось ничего хорошего. Первые же слова Алины вывели Павла из себя. В результате сумки брошены в прихожей, а эти двое ушли ругаться в одну из ближайших комнат. Пришлось мне по очереди перетащить все пакеты на кухню, и, закрыв дверь, чтобы меньше слышать их брань, в гордом одиночестве приступить к готовке. И все равно, несмотря на мою занятость и плотно прикрытую дверь на кухню, могла иногда различать отдельные моменты ссоры. В основном до меня доносился голос Алины. «Только не говори, что от тебя ничего не зависит. Это просто неслыханно, а чтобы так оно и было. Еще не случалось такого, чтобы ты приводил своих девок в дом? Как ты так можешь? Почему она здесь? И я должна этому верить?» Ох, как мне все это не нравилось, но поделать ничего не могла. «Ведь говорила же ему, чтобы отправил меня домой. Так нет, все норовил сделать по-своему. Наплел мне с три короба про опасность, ответственность и прочее. А мог бы просто по-тихому и тайно дать кому поручение отвезти меня на вокзал. И сейчас не ругался бы с женой. Нет, отчасти была оправда в ее словах. Про их личные взаимоотношения не могла ничего знать, потому и судить не бралась. А вот меня он зря в дом притащил». У меня сработал звуковой сигнал готовности на духовке, когда их голоса совсем смокли в квартире. И я порадовалась, что разборка закончилась, и сможем приступить к ужину, не дожидаясь, когда все остынет. И вынула противень с румяным запеченным мясом, накрыла стол и принялась посматривать на дверь, когда они появятся на кухне. Но никто не шел. Тогда решила помыть несколько грязных тарелок в мойке, раз время было. И только когда и с этим закончила, на кухню вошел Павел. «У тебя здесь, надеюсь, ужин готов? Не то по калачу. Так ты меня достала». «Э-э-э, ты ничего не спутал? Я тебя достала». «Кто же еще? Есть уже давай». «Ладно, садись. А Алина где? Надо же ее подождать. Погоди, все хватать так нельзя. Сейчас она подойдет». «Не подойдет. Садись и ешь». «Как не подойдет? Почему?» «Ушла». «Куда ушла?» «Но мне и не собирались отвечать. Ты можешь толком сказать, что произошло?» «Просто ушла, и хватит об этом. Есть хочу». «Ну, не знаю». «Сядь, не то». «Ладно, ладно. Успокойся». Я плюхнулась на стул и придвинула к себе тарелку. ели мы в молчании и в спокойствии только первые пять минут. «А что это а мы без вина? Я же покупал, как сейчас помню. Где оно?» «Вон, ты бокалы приготовила. Непорядок, надо обязательно его попробовать». «Нехорошо это?» «Что нехорошо? Что тебе опять не так?» Хозяйки за столом нет, а мы... Ну и черт с ней с хозяйкой, обойдусь, не пропаду. Ты будешь вино? Нет, я же сказала. Да понял я все, не начинай сначала. Послал же мне Господь училку. Учительницу, я же тебе объяснила, что не стану пить вино, когда... И я тебе сказал. Он грозно сверкнул глазами и начал угрожающе приподниматься из-за стола. Вот, молодец. И еще глоток давай сделай. Понравилось? Удовлетворенно хмыкнул и снова опустился на стул. «Хорошее вино. Я, правда, не такой из знаток, но мне понравилось». «Вот и отлично», – просверлил он меня взглядом, наблюдая за мной поверх кромки бокала. «А у тебя парень есть? Ответь мне честно». Ну «Зачем это тебе? Я и правда не могла взять в толк, куда это его заносит». А просто так ответить нельзя, без вопросов. Просто взять и сказать. Это так сложно для тебя. Почему же? Ну вот опять. Нет у меня парня. А почему? Не выдерживаю долго. Нравоучениями их всех замучила. ешь и молчи. У тебя плохое настроение, но я в этом не виновата. Вернее, только отчасти. Правильнее даже сказать, что ты сам всему виной. Я прав. Что? В чем прав? Не поняла тебя. Ты сживаешь их сосвету рассуждениями и нотациями своих парней кого то смерти наверное заучила а некоторым все же удалось сбежать сознайся это было так что ты несешь неужели вино такое пьяное казалось «Не думала, что тебе так мало надо, чтобы настолько распустить язык. А сколько тебе надо выпить, чтобы расслабиться и начать щебетать всякую милую чушь?» «Ты сейчас что, расслабился? Это так называется?» «Никак не удается с тобой поговорить». «Тогда давай молчать». «Не в том я настроение, мне бы отвлечься надо». «Еда не поможет? Ты лучше кушай». Готовит, ты умеешь, это точно. Мясо получилось такое, что язык проглотить можно. А салат этот из чего? Я не разобрал, но мне понравилось». Только я решила, что мы благополучно сменили тему, как он поспешил вернуться снова к старой. Что же никто тебя замуж-то не взял? В чем подвох? Да я ведьма. Каждую пятницу уношусь летать на помеле. Такой ответ тебе подходит? В этом что-то есть. С тобой и правда трудно. Ну да ладно, давай танцевать. Сейчас организую музыку. Э, где тут пульт от телевизора? А, вот он. Налажу музыкальный канал. Этот подойдет? Шикарная музыка Джо Кокер, кажется. «Давай вставай. Не буду я танцевать. Если желаешь, то танцуй один, а меня оставь в покое». «Иди сюда, я сказал». «Вот, давай двигайся». «Отстань, я сказала, что не стану танцевать и точка». Павел пытался меня расшевелить, для этого вытащил из середину кухни и пытался со мной манипулировать, держа за руку. Но я категорически не желала ему подчиниться. Отняла свою ладонь и снова опустилась на стол. — Сознайся, что просто не умеешь танцевать, поэтому не соглашаешься составить мне компанию. и Я прав? — Нет, просто не хочу. И настроения у меня нет. А Вот когда доставишь меня в Москву, я с тобой станцую, если, конечно, у тебя к тому времени еще будет желание пригласить меня на танец. — Что, и у тебя есть сомнения, что я выдержу испытание под названием Елизавета Гаева? «Слушай, это даже обидно, в конце концов. Кто тебя не волит? Сам себе голову забил всякой всячной, вместо того, чтобы поступить просто и кардинально. Это я уже слышал и не раз. Взять и отпустить тебя. Именно. Можно это сделать по-тихому, то есть тайно, если опасаешься, что за нами следят. А может быть завтра, если сегодня уже поздно?» Он смотрел на меня, не отрываясь, не менее минуты, а потом рассмеялся и хохотал, чуть не до слез. Не понимала, что его так рассмешило. Да, наконец перестал смеяться и снова стал серьезным. Кому я недавно все объяснял? Никак не могу понять, ты такая умная или совсем дурочка. Все, мне пора отдыхать. Посуду мой сам, с меня была готовка, но уборку не подписывалась. Я встала и решительно направилась вон из кухни. «Стой!» – заградила мне дорогу. «Обиделась, да?» «Что ты? Нисколько. Просто мне пора спать. Спокойной ночи!» «Ладно, тебе не сердись!» – ухватил за руку и попытался снова усадить за стол. «Давай еще поговорим. У нас это плохо получается. Пусти, пожалуйста». «А если так?» – взял и коснулся губами моих губ. Теперь ты мне начинает доходить, что ты имел в виду под словами, что тебе надо отвлечься. Предупреждаю, что это плохая идея. Глупости. У меня на тебя нет никаких видов. Просто было интересно, как себя поведешь. Но училка она и есть училка. Ладно, надо и правда расходиться по разным углам. Топай к себе. Спокойной ночи, горе-то луковое. И тебе спать спокойно. В эту ночь мне не спалось. Все ворочалось, вздыхала и ломала голову над вопросом, что делать дальше. Ничего стоящего на ум не приходило. от и вздыхала тяжело, и сон не шел. Только под утро на меня навалилось какое-то забытье, от которого и дальше чувствовала себя разбитой. А в себя пришла снова от громкого «Эй!» за дверью спальни. «И тебе доброго утра!» Прововнела себе под нос и начала подниматься с постели. «Что-то там ворчало только что». Павел стоял под дверью и с интересом поглядывал на то, как я выплывала в коридор, с почти что закрытыми глазами, и на ощупь искала дверь в ванную комнату. «Видела бы ты себя сейчас, горе-луковая. Нет, ну умеют же некоторые выглядеть так нелепо по утрам. Тебе, что и правда, все равно, какое производишь на меня впечатление. Сознайся же, хоть раз скажи правду». «Все равно. Я всегда говорю правду, ничего кроме правды. Доволен? Недоразумение и есть. Умывайся быстрее, я яичницу пошел жарить. Слышала? Не глухая. Жевали завтрак мы в полном молчании. Только взгляды бросали друг на друга по очереди, но подолгу рассматриванием не увлекались. Когда все было съедено, я вызвалась убрать со стола и помыть посуду. Это могло бы и подождать». — недовольно фыркнул Павел. — Не положено оставлять грязи в доме. Училка до мозга костей. У меня не было цели демонстрировать свою чистоплотность или правильность. Быть занудой я тоже не собиралась. Просто тянула время. Помыть две тарелки и две чашки могла бы за пару минут, а потратил на это минут пятнадцать. Павел даже успел утомиться ожиданием и снова возник на пороге кухни и привалился к дверному косяку со скрещенными на груди руками и с осуждающим взглядом на недовольном лице. «Долго еще. Мы куда-то торопимся», — не спеша окинула последний раз взглядом помещение. «Было предчувствие, что больше здесь никогда не появлюсь. И кто же знал, что новенького уже приготовила мне судьба. А здесь все же было вполне комфортно и спокойно. Не хотелось перемет к худшему, поэтому не спешила покидать этот дом, не простившись. «Куда мы сегодня?» — спросила, когда уже уселись в машину. «Снова в тот двор? Я права? Твой сотрудник еще вчера поздно вечером должен был вернуться из командировки?» «Это уже ни к чему». «Что так?» «А, поняла. Вы успели выяснить, что ключи у него пропали». «Я уже говорил тебе, что догадлива». «Говорил. Ты да куда мы теперь направляемся?» «Только не рассказывай, что тебе надо поработать немного в офисе, а я буду там сидеть за соседним столом и играть на дурацком планшете». «Нет, не в офис». «Интересно, куда же?» «Что ты раскудахкалась? Куда-куда?» «Удачи не будет». «Должна же я знать, к чему стоит подготовиться». «А тебе обязательно надо ко всему готовиться?» «Звук заговариваешь, да?» «У тебя научился». Я покосилась на его профиль. Все не могла решить, что следовало дальше ждать от этого человека. Но его сосредоточенность на дороге нисколько мне не помогла, а больше ничего не увидела. Ну, прямой нос, упрямая линия губ и волевой подбородок. Что с того? «Посмотри на ступени перед входом в кинотеатр», сказал он мне, когда остановил автомобиль рядом с ними. «Видишь, там стоит мужчина средних лет в светлой рубашке и брюках». «С залысинами? Вижу. И что? Ты его раньше нигде не видела?» «Нет, он мне не знаком». «Не торопись с утверждениями. Это очень важно. Присмотрись к нему внимательнее». Мы так встали, что не очень-то мне и видно его лицо. Может, передвинуться чуть левее? Что спрашивать? Сама же видишь, что там совсем нет места. Тогда не спрашивай меня ни о чем. Я только его затылок сейчас наблюдаю. До этого он стоял к нам боком, но тогда ты -то еще не сказал, что мне следует его пристально рассматривать. Вот, смотри, он развернулся. Всего на пару секунд. Я не успела присмотреться. Черт, как с тобой трудно. Не извини, только я не набивалась тебе в компанию. Ладно, не дуй губы. Сосредоточься лучше. Он сейчас сможет еще раз повернуть. Теперь в обратную сторону. Точно. Смотри. Нет. Что нет? Я его не узнала. Мне кажется, что раньше мы встречались. Уверена. Скорее да, чем нет. Это что значит? Что мне еще надо немного за ним понаблюдать. Бывает так, что не напоминает о знакомстве, а какие-нибудь жесты человека. Это еще что за фильмы, смотрю детективные сериалы. Я их очень уважаю, а ты вот недавно показывали, как это тебе не кино. Сосредоточься на мужике, я тебя прошу, и не трещи. Ладно. Я полностью развернулась к окну со своей стороны, отвернувшись от Павла, пригнула к спинке кресла и замерла в таком положении. Мужчина не спешил показывать мне свое лицо и жестикулировать тоже не собирался. Он вообще перестал двигаться. Встал прочно на верхней ступени лестницы и отгородился от нас развернутым журналом. Ждать у моря погоды никогда не было моим любимым занятием. Вот и сейчас мне быстро наскучило бездействие, поэтому надумала предпринять небольшую вылазку. Взяла и решительно открыла дверь. Еще пару секунд, и я уже покинула машину. Окрик и угроза сзади попросту пропустила мимо ушей. А схватить и И задержать меня в салоне Павел не успел. Так стремительно я действовала. Моей целью было подняться по ступеням и оказаться как можно ближе к объекту, за которым наблюдала. Это сделать было легко. Каких-то два раза по пять мраворных ступеней, и я уже стояла рядом, но лица по-прежнему видеть не могла, все из-за того же журнала. Пришлось обратиться с вопросом, чтобы он опустил наконец руки и посмотрел на меня. Мужчина, не подскажете, который час? Что? Убрал он от лица глянцевой страницы и взглянул на меня с непониманием. Время подскажите, пожалуйста. Спасибо. Я развернулась и направилась была к машине, но вовремя заметила, что тот мужчина продолжал следовать за мной взглядом. Чтобы не обнаружить Павла, решила изменить направление и неспешно прошлась по тротуару. В моем понимании была похожа на девушку, ожидающую своего парня на свидание, перемещалась туда, сюда и отправилась в сторону небольшого сквера со скамейками. При этом боковым зрением отметила, что знакомый мне «Лексус» тронулся с места и последовал за мной. Всего отошла-то на несколько десятков метров в том направлении, когда, на меня из окна дерева, налетел Павел. Схватил за руку, развернул и увлек рывком за широкий шершавый ствол. «А ну, иди сюда! Ты что вытворяешь? Удрать хотела? Что ты ему сказала?» «Говори быстро, а не то!» «С ума сошел. Пусти, мне больно. Я только хотела его поближе рассмотреть». «Рассмотрела? Говори». «Да, хорошо рассмотрела. Мы с ним не знакомы». «Точно? А мне показалось иначе. И ты ему что-то сказала?» «Только спросила, который час?» «Врешь», — сверкнула на меня глазами. «Я никогда не вру. Сколько можно повторять? Не прижимай меня так к дереву. Больно». «Ладно». Павел сделал усилие и успокоился. «Пошли к машине». «Как скажешь». Он ухватил меня за руку и потянул в сторону мостовой. Мне не оставалось ничего, кроме того, как следовать за ним. Уже подходили к машине, когда тот мужчина, за которым недавно наблюдала, снова попал в поле моего зрения. Глаза невольно задержались на нем. И тут я увидела, что он дернулся в сторону как если бы заметил кого-то в толпе людей, переходящих улицу в его направлении. Я проследила за его взглядом и тихо ойкнула. «Что?» — моментально напрягся Павел. «Там лихой». «Где?» «Смотри правее, тот тип с усами». «На цыгана похож». «Точно, это он и есть лихой». «Стой, где стоишь». Я подчинилась, а Павел достал телефон и набрал номер. Говорил, скорее всего, со своим начальником службы безопасности. Так мне показалось. Весь разговор длился не более минуты. Из него я поняла, что тот тоже где-то здесь рядом. И еще прозвучало, что кто-то теперь у них в кармане. Дальше события начали разворачиваться очень стремительно. По-видимому, мужчина в светлой рубашке что-то заподозрил. Он явно нервничал. Начал крутить головой в разных направлениях. Как только Лихой к нему приблизился, его словно подбросило. Что-то тому сказал и заспешил вниз по лестнице. Лихой тоже задерживаться на месте не стал. Припустил в другом направлении и попытался слиться с толпой пешеходов. «Быстро в машину!» — скомандовал мне Павел. «Нам надо за ним проследить!» Дальше началось преследование. Оказалось, что Лехова поджидала машина. Она стояла за углом на соседней улице. Он с ней поравнялся и моментально юркнул на пассажирское сиденье. Нам не удалось рассмотреть того, кто был за рулем. Так быстро автомобиль тронулся с места. Это может быть борода, выдвинула я предположение, но разберемся. Мы будем их преследовать? Попытаемся.